Девушка, это вы серёжку в парке потеряли? Да. Так пойдите к администратуре и заберите, а то он сдаст ваше сокровище в отрезвитель. Ваше устойчивое и бессмысленное игнорирование очевидных фактов вынуждает признать вашу дискуссионную несостоятельность, поэтому ввиду вновь открывшихся обстоятельств я имею полное право заявить бе-бе-бе. Студент -бе -бе. в деканате спрашивает декана. Я не сдал третью пересдачу, что мне теперь делать, декан? Теперь вам нужно пройти медкомиссию.